Глава пятая. Илья. Кучерявая гневно сверкнула на меня глазами и поднялась. Сгребла в охапку снимки, перевесила через плечо огромный чехол с какой-то техникой и уже было собиралась стартануть смотреть, что она там подписала, как я остановил ее. Портфолио оставьте, гляну, что там нелегкая послала и насколько безнадежны попытки отца. Конечно, я хамил, нагнетал обстановку, хотел задеть. Думала, она сейчас швырнет фотографиями мне в лицо, но девушка лишь гордо задрала подбородок и аккуратно разложила большие листы с изображениями на столике. «Я потом пересчитаю. Портфолио у меня в одном экземпляре. И вы отвечаете за него головой». Нахалка взметнула каштановыми кудрями, сверкнула невозможно голубыми глазами с карими вкраплениями и вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Красовский в недоумении смотрел на сие явление Христа народу. «Если он сейчас промолчит, Возможно, я не стану досаждать ему в ответ. Настроение не то. Что-то я не понял. Это что за малышка? Признавайся, давно тебя на поклонниц мальчика, который выжил, потянуло. Тяжело вздохнул. Надежда на то, что он отстанет, померкла в тот же момент, когда он весело рассматривал мою новую проблему. Я бы сказал, проблему номер пять. Я сначала подумал, что это ты мне должен рассказать, в каком эскорт-агентстве такой вхожий в роль персонал. Коллега несколько раз хлопнул глазами, затем в его голове заворочились мысли. «Ты же ее не того, а? А она как? Твою мать, Илюха, ты что, подумал, что это я прислал девочку?» Кивнул, недовольно буркнув. «А нечего было про подарок рассказывать. Помню я твой последний заход. Говорил же, что решил эту проблему». Друг, соперник и еще кое-кто присвистнул. Он работал в нашей фирме сравнительно недавно, по сравнению со мной. Один из лучших пиарщиков и рекламщиков, что я знал. А потом мы поняли с ним еще кое-что, но это уже совсем другая история». «И на каком моменте ты понял, что это не девочка по вызову?» Не спрашивая позволения, он протиснулся мимо меня и плюхнулся в кресло генерального, столь тяжело доставшееся мне как бы по наследству. По-хозяйски прошелся взглядом по бумагам, моментально выцепив из кипа контракт этой дурочки. Когда положил ее животом на стол, задрав это отвратительное бесформенное платье, Стас едва не покатился со смеху. А вот мне было не до шуток. Отец совсем сдурел, раз считает, что может так просто диктовать мне условия». Это последняя капля, и больше лезть в дела компании я ему не позволю». И так наворотил. Утирая слезы, Красовский встал и с контрактом в руках сменил место дислокации. Расположился в опасной близости от портфолио и уже тянул за гребущие руки к снимкам. Я же обратил внимание на завал на столе. «Вот тебе и расслабился». Устроил себе обеденный перерыв, так сказать. Ни хрена не сделал напряжение не сбросил. Да еще и успел встрять с подсадной уткой. «Да ты зверелюха!» Она точно в здравом уме это подписала? Да тут условия похлеще, чем в БДСМ-клубах. Один пунктик только выбивается явно. Чушь какая-то про половую неприкосновенность. Он деловито просматривал контракт. Идеальный и самый что ни на есть рабский. Потому как Сашка Муромский еще неделю назад слил мне информацию, что отец готовит подставу. Старику вздумалось поиграть? Без проблем. Интересно, он девочку потом утешать будет лично, а платить как? Почему-то при мысли, что мой блудливый папаша станет распускать с этой варии руки, стало не по себе. Внутри загорелся нехороший такой огонек. Что это? Странная реакция. Я Сашку попросил подготовить документы. Он две ночи сидел и сочинял, потому что отец собрался подсунуть мне очередную искательницу приключений. Да Стас и сам хорош. Регулярно заказывает мне проституток элитных на работу. В прошлый раз уборщица приходила, до этого медсестра. И все такие натуральные, готовые к ролевым играм. И сразу после адских совещаний. В общем, вовремя. Откуда мне было знать, что кучерявая не от него? Уж лучше бы она оказалась проституткой, чем этой. Не скажешь по поведению. Но отец сам подставил девчонку. В нашей компании он давно уже не авторитет. Поэтому, когда он обратился к начальнику отдела с просьбой составить ему договор на моего личного фотографа, Муромский тут же мне доложил и получил указание, как надо все составить. «Теперь глупышка узнает, что такое работать». «А что такое с задом вертеть перед престарелыми мужиками? Она окажется в моей постели уже через месяц. Когда у тебя такое лицо, то мне становится страшно. Что ты имел в виду под искательницей приключений? Я имел в виду, что это, скорее всего, следующая инесса. Красовский даже картинно перекрестился. И не зря. Мой отец, первый бабник на деревне, как только я встал у руля компании несколько лет назад, решил, что мне пора жениться». И это при том, что в своей неполной 60 не пропускал ни одной юбки. Дед до сих пор в гробу переворачивается наверняка от его похождений. А мне, значит, решил выбрать жену. Первые три попытки провалились с таким треском, что даже ему самому было стыдно. Потому как первая потенциальная невеста решила, что мой папаша – вариант понадежнее. И в первый же рабочий день я застал ее в позе раком в своем же кабинете. Понятное дело с ним. Вторая была нежной и забитой девственницей с глазами олененка. Уволилась через месяц после наезда отца, почему я ее до сих пор не поимел. Эх, она неплохо работала. Я потом месяц не мог секретаря найти нормального. Третья барышня оказалась тупой, как пробка, и следовала указаниям папочки настолько беспрекословно, что, выполняя очередное задание «Расслабь его», сорвала мне серьезнейшую встречу одной лишь фразой. «А вы нет будете?» На секундочку в конференц-зале сидели представители епархии. Мы им должны были новый храм в области строить. Но Бог отвел. Их от меня. А ту идиотку от должности секретаря. Четвертой стала Инесса. Как вспомню, так вздрогну. Брюнетка сразу подмяла под себя всех. Даже пыталась наглым образом залезть ко мне в постель. Пришлось пустить. Но так, что на следующий день на столе лежало заявление об увольнении. Не буду вдаваться в подробности, но дамочка не выдержала моего маленького эксперимента. Давно и серьезно хотелось ее слегка придушить, что я и реализовал. Зато понял, что все эти современные сада маза штучки не мое совершенно. И вот теперь эта странная Варвара Олеговна. Сначала она показалась мне милейшим олененком с голубыми глазами, особенно когда неуклюже растянулась прямо у порога. Даже отвлекся от процесса. Но все лопнуло, как мыльный пузырь, когда вошел отец. Как я и думал, лучше бы она оказалась проституткой. Хмуро разглядывал документы. «Пора садиться работать». Красовский же уже включил великого критика и рассматривал фотографии, оставленные Варварой. Чёрт дёрнул меня остановить её. Вообще-то они и даром нужны не были, но захотелось удостовериться, что она хотя бы портфолио не стащила из интернета. «Ты знаешь, Дворянский? А работа-то шикарная, особенно по нашей части. Я, пожалуй, на неделе её у тебя ангажирую на пару строек. Если это её фотки, то у девчонки талант». Пока он любовался зданиями, подошел вплотную к низенькому столику. На нем, помимо кучи профильных работ, в самом низу лежали несколько снимков, явно отличающихся от всех. На одном был мужчина на фоне заката с серфом в руках. Он стоял спиной, и его худое тело словно просвечивало. Фото притягивало взгляд, и казалось, что я подглядываю за очень личной историей. Следом шел большой снимок на речном трамвайчике. Солнечные блики играли на воде, отражаясь от поверхности – И снова фото со спины. На этот раз пары средних лет. Низенькой блондинки и внушительного качка. Повернул снимки вниз, убрав их подальше. Чего только в интернете сейчас не скачаешь.